В суде, в уездном городе Энским в казённом коричневом доме, где ч е р е д у я с ь заседают земские управы, мировой съезд, крестьянское, п и т е й н а е воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных осенних дней разбирала наездом свои дела отделение кружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор со с т р е л Тут и юстиция, тут и полиция, тут и милиция — совсем институт благородных д е в и ц Но, вероятно, по пословице, что у семеняник д и т я бывает без глаза, этот дом поражает и гнетет с в е ж е г о ни чиновного человека своим унылым казарменным видом, ветхостью и полным отсутствием какого бы то ни было комфорта как снаружи, так и внутри. Даже в самые яркие весенние дни он кажется покрытым густой тенью, а в светлые лунные ночи, когда деревья и обывательские домишки, слившись в одну сплошную тень, погружены в тихий сон, он один как-то нелепо и, не кстати, давящим камнем в ы с и т с я над скромным пейзажем, портит общую гармонию и не спит точно не может отделаться от тяжелых воспоминаний о прошлых непрощенных грехах.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 р а з б и р а т е л ь с т в о было п р е с т у п л е н о немедленно, заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончились быстро, как обед для беспевчих, так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картинного впечатления от всей этой пестры, бегущей как полая вода массы лиц, движений, речей, несчастьи, правды, лжи. В двух часам было сделано много.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 Молодой безбородый кандидат на судебной должности в с ю р т ю к е со светлыми пуговицами. Идите, подсудимого, распорядился председатель. Но подсудимый заранее приготовленный уже шел к своей скамье. Это был высокий плотный мужик лет 55, с о в е р ш е н н о лысый с а п а т и ч н ы м волосатым лицом и с большой рыжей бородой. За ним следовал маленький ч е д у ш н ы й солдатик с ружьем.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 Началось чтение обвинительного акта. у з к о й груды, бледнолицый секретарь, сильно похудевший для своего мундира и с пластырем на щ е к е читал громким, густым басом, быстро, подьявольски, не повышая и не понижая голоса, как бы боясь натрудить свою грудь. Ему вторила вентиляция, неугомонно ж у ж ж а ш а я за судейским столом, и в общем получался звук, придававший зальной тишине усыпляющий наркотический характер. Председатель, не старый человек с до крайности утомленным лицом и б л и з о р у к и сидел в своем кресле, не шевелясь и держал л а д о н ь о к л о л б а как бы заслоняя глаза от солнца. Поджужание вентиляции и секретаря он о чем-то думал. Когда секретарь сделал маленькую передышку, чтобы начать с новой страницы, он вдруг встрепенулся и оглядел по с о л о в е л ы м и глазами публику, потом нагнулся к уху своего соседа-члена.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 Чувствуя, что она бесцветна и с к у ш н а без страсти и огня, выпалит он ее перед присяждами, а там дальше скакать по грязи и под дождем на станцию, оттуда в город, чтобы вскоре получить приказ опять ехать куда-нибудь в уезд, читать новую речь. Скучно. в т с у д и м ы й сначала нервно п о к а ш л и в а л в рукав и бледнел, но скоро тишина, общая монотонность и с к у к а сообщились и ему.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 ни грозных лиц, ни негодующих взоров, ни громких фраз о возмезди, ни участия к своей необыкновенной судьбе, ни один из судящих не остановил на нем долгого любопытного в с г л я д а Паспортные окна, стены, голос секретаря, поза прокурора, все это было пропитано канцелярским равнодушием.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 Кажется, не сиди он смирно, а встань и начни умолять, взываться слезами к милосердию, горько каяться, умри он с отчаянием и все это разобьется о п р и т у п л е н н ы й нервы и привычку, как волна о камень. Когда секретарь кончил, председатель для чего-то погладил перед собой стол, долго щурил глаза на подсудимого и потом уж спросил лениво двигая языком. А подсудимый, п р и з н а е т е ли вы себя виновным в том, что вечер 9 июля убили вашу жену? И как? Нет, ответил подсудимый, поднимаясь и придерживая до груди халат. Вслед за этим суд торопливо приступил к допросу свидетелей. Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник, производивший доснание.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 Когда охватились Николаю, чтобы сообщить ему о несчастье, его не было ни в испе, ни на улице. Стали бегать по селу искать, избегали все кабаки и избы, но его не нашли. Он исчез и дня через два сам явился в к о н т о р у бледный, оборванный, с дрожью во всем теле. Его связали и посадили в холодную. А подсудимый обратился председатель к х а р л а м у н у "Е можете ли вы объяснить суду?". Где вы находились в эти два дня после убийства? По полю ходил, евшие, п и в ш и й Зачем же вы скрылись, если не вы убивали? и с п у ж а л с я боялся, чтобы не засудили. Ага. р о ш о садитесь. Последним был допрошен уездный врач, скрывавший покойную старуху. Он сообщил суду все, что помнил из своего протокола вскрытия и что успел придумать, идя утром в суд. п р е д с е д а т е л ь щуря глаза на его новую, ластящуюся черную пару, на о ч а г а й с к о й галстук, на двигавшиеся губы, слушал и в его голове как-то сама собой шевелилась ленивая мысль: теперь все ходят в коротких сюртуках, зачем он сшил себе длинный? Почему именно длинные, а не короткие? Сзади председателя послышался осторожный скрип сапог. Это товарищ прокурор подошел к столу, чтобы взять какую-то бумагу. Михаил Владимирович нагнулся прокурор к уху председателя. Удивительно неряшливый этот корейский в е л т следствие. Родной брат недопрошен староста недопрошен. Из описания избы ничего не поймешь. Что делать, что делать? в з д о х н у л председатель, откидываясь на спинку кресла. р а з в а л и н а Иссочные часы. Кстати, продолжал шептать товарищ прокурор, обратите ваше внимание в публике на передней лавке третьи справа. а к т е р с к а я физиономия. Это местный денежный туз. Имеет около 500 тысяч наличного капитала. Да? По фигуре незаметно. Что, г о л у б у ш к а не сделать ли нам перерыв? Кончим следствие, тогда уж, как знаете, ну с поднял председатель глаза на врача. Так вы находите, что смерть была моментальная? Да, в с л е д с т в и е значительного повреждения мозгового вещества. Когда врач кончил, председатель поглядел в пространство между прокурором и защитником и предложил: не имеете ли что спросить?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 п р о к у р о р оторвался от к а н а и поглядел на председателя. Только поглядели, но ни улыбки, ни удивления, ни недоумения ничего не выражали и глаза. п о ж а л у й замялся врач. Если принимать в расчет силу, с какой э, преступник наносил удар, впрочем, извините, я не совсем понял ваш вопрос. Защитник не получил ответа на свой вопрос, да и не чувствовал в нем надобности. Да него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался из ы к а только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции. Отпусти врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Ейвом был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое к р о в я н о е пятно. О происхождении этого пятна спрошенный Харламов показал: да завтра до смерти старухки Пеньков с в о е й л о ж д и кровь бросал. Я там был, ну известно, помогавший и, и умазался. Однако п е н ь к о в показал сейчас, что он не помнит, чтобы вы присутствовали при кровопускании. Не могу знать. Садитесь. Приступили к осмотру топора, которым была убита старуха. Это не мой топор, заявил подсудимый. Чей же? Я могу знать. У меня не было топора.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 Я же не верите, то извольте сына п р о х о р а с п р о с и т ь п р о ш к а где топор? Вдруг спросил он грубым голосом, резко повернувшись к конвойному. Где? Это было тяжелое мгновение. Все как будто присели или стали ниже. Во всех головах, сколько их было в суде, м о л н и и б л е с н у л а одна и та же страшная, невозможная мысль, мысль. А могущий быть р о к о в о й случайности и ни один человек не рискнул и не посмел взглянуть на лицо солдата. Всякий хотел не верить своим м ы с л и и думал, что он ослышался. о с л ы ш а л с я Подсудимый, говорится, стражи не дозволяются. п о с п е ш и л сказать председатель. Никто не видел лица к о н в о й н о г о и ужас пролетел по зале невидимкой, как бы в маске. Судебный пристав тихо поднялся с места и на цыпочках балансируя рукой вышел из салы. Через полминуты п о с л ы ш а л и с ь глухие шаги и звуки, какие бывают при смене часовых. Все подняли головы и стараясь клядеться так, как будто бы ничего и не было, продолжали свое дело. Антон Павлович ч е к о в в суде читал Джихангир Абдулаев. 22 мая 2022 год. В суде в уездном городе Энским в казённом коричневом доме, где ч е р е д у ю с ь заседают з е м с к о е управы, мировой съезд, крестьянское, п и т е й н о е воинское и многие другие присутствия, в один из пасмурных осенних дней разбирала наездом свои дела отделение кружного суда. Про названный коричневый дом один местный администратор со стрил. Тут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 Внутри все с а р а й н о и крайне непривлекательно. Странно бывает видеть, как все эти изящные прокуроры, члены, предводители, делающие у себя дома сцены из-за легкого чада или п я т ы ш к а на полу, легко мирятся здесь с жужжащими вентиляциями, противным запахом курительных свечек и с грязными, в е ч н о потными стенами. Заседание окружного суда началось в десятом часу. К разбирательству было приступлено немедленно, заметной спешкой. Дела замелькали одно за другим и кончились быстро, как обед д л б е з п е в ч и х так что никакой ум не смог бы составить себе цельного, картинного впечатления от всей этой пестры, бегущей как полая вода массы лиц, движений, речей, несчастьи, правды, лжи. К двум часам было сделано многое.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 И спросил со вздохом: "Вы Матвей Петрович остановились у Демьянова?". "Да, у Демьянова", ответил член, тоже встрепенувшись. "В следующий раз, вероятно, я у него остановлюсь". "По м и л о т е у д и п и к о в а совсем нельзя останавливаться. Шум, гвалт всю ночь, стучат, кашляют, детишки плачут. Невозможно".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 Он сообщил суду все, что помнил из своего протокола вскрытия и что успел придумать, идя утром в суд. Председатель щ у р и л глаза на его новую, ластящуюся черную пару, на о ч а г а й ь с к о й галстук, на двигавшиеся губы, слушал и в его голове как-то сама собой ш е в е л и л а с ь ленивая мысль: теперь все ходят в х е р о т к и х сюртуках, зачем он сшил себе длинные?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 Что делать, что делать? вздохнул председатель, откидываясь на спинку кресла. р а з в а л и н а п с с о ч н ы е часы. Кстати, продолжал шептать товарищ прокурор, обратите ваше внимание в публике на передней лавке третьи справа. а к т е р с к а я физиономия. Это местный денежный туз. Имеет около пятисот тысяч наличного капитала. Да? По фигуре незаметно.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 Для него самого ясно было, что этот вопрос забрел в его голову и сорвался из ы к а только под влиянием тишины, скуки, жужжащей вентиляции. Отпусти врача, суд занялся осмотром вещественных доказательств. Первым был осмотрен кафтан, на рукаве которого темнело бурое к р о в и н о е пятно, а происхождение этого пятна спрошенный Харламов показал: да завтра до смерти с т а р у х и Пеньков с в о е й л о ш а д и й к р о в ь бросал.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 и с т и я н и н одного дня не м о ж е т обойтись без топора. И ваш сосед Иван Тимофеевич, с которым вы о д ч и н я л и сани, показал, что это именно ваш топор. Не могу узнать, а только я, как перед Богом, х а р л а м о в протянул вперед себя руку и растопырил пальцы, как перед истинным Создателем. И время того не помню, чтобы у меня свой топор был. Был у меня такой же, словно